И даже если ему удастся подойти к Санкт-Петербургу, теперь найдется, что противопоставить дикарю из варварского XX века. Лорд Валентайн скосил глаза и удовлетворенно посмотрел на британские броненосцы, стоящие на Неве – Нептун, Гектор и Велиент. Улыбнувшись, он подумал, что если только войска узурпатора приблизятся к столице, на расстоянии орудийного выстрела, то... А ведь переиграть этих простачков морских офицеров оказалось довольно просто. Чихачев и его офицеры из-под шпица, получив известие об аресте своих близких, пали в прострацию и были не в состоянии принимать решение. Не помог даже прямой приказ генерал-адмирала сопротивляться до последнего алексей был далеко в южных морях а беда вот она под боком возможно будет связь с генерал адмиралом постоянной но увы англичане заблокировали все телефонные линии командир военно морской базы он же губернатор кронштадта не получая команд от непосредственного начальства и под давлением ежедневных посланий от регента которых он получал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 что они даже не представляют себе, что бы это такое могло случиться. Дальше, больше, дядя заявил, что племянника он не знает и первый раз видит. И вообще у его брата детей не было. Племянник, опешивший от такой наглости, с горя короновался новым императором. И ему стало решительно не до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 что отныне они будут помогать в строй счастливую жизнь ваш покорный слуга марк твен до сих пор поражается чертой неблагодарности которую император николай выказал по отношению к бескорыстным добродетельным англичанам вместо того чтобы панить перед столь мудрыми и всеми любимыми учителями и умолять их уделить ему хоть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 фельдмаршала Бенхама и передать ему, что император остался приверженцем прежних взглядов и не желает видеть англичан в России. Что Ренинкампф и сделал. Когда я увидел огромную массу людей, отправляющихся в сторону от фронта, то по присущей мне трусости решил отправиться с ними. Я неплохо знал генерала Ренинкампа,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 что и было сделано незамедлительно. Моя лошадь была добрым, крутким существом, с умными глазами и покладистым характером. У нее был только один недостаток. Она не любила американцев, что и продемонстрировала мне в полном объеме. Прежде, чем мне удалось укротить ее, она изрядно вывалила меня в грязи и вымочила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 В остальное время начальники раздались команды. По коням, в колонну по три, становись! На встречу выходившим из воды летели всадники. Перед нимчался генерал Рененьком, точно сошедший с картинки, до которых так охочи все мальчишки на свете. Пышные усы, твердый взгляд. Дорогой конь под богатой сброей. Рядом с ним адъютанты, ординарцы, вестовые. Прямо как на картинке, которую восхищенный мальчуган долго таскал в кармане, и она затерлась на сгибах, перепачкалась грязью и чернилами и надорвалась в двух или трех местах. Всадники были перепачканы болотной грязью и мокры от воды, которая окружала их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 Но генерал попросил сохранять при переводе абсолютную точность. Услышав мой перевод, Ренинкамф расхохотался, затем подозвал своего переводчика и попросил перевести англичанам такое. В общем, генерал Ренинкам сообщал британцам, что имел сомнительное удовольствие знавать их матерей и бабушек по обеим линиям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 не дали возможности британскому флоту удрать из Финского залива. Три дня железный генерал Ренинкамп принимал капитуляцию города и управлял им, пока в город не прибыл сам император.